Ее дом. Свет ленты летал в прохладе кухни и, казалось, согревал ее. Таша приподнялась с раскладушки на локтях. Посмотрела на шелестящие в темноте березы, серой массой двигающиеся в разные стороны. Она медленно встала. Окно чуть запотело от дыхания звезд. «Вот и все!» Мать поставила в коридоре чемоданы и впорхнула в кухню. Порывисто открыла ящик и достала водку. Ташка, вырвемся отсюда наконец. Чего стоишь? Спи, давай. Таша почесала ногу и не ответила, боясь пропустить хоть одно движение еле заметных веток деревьев. Мать плюхнулась на скрипучий стул, тот от тоски притих. Последний раз села. Она налила себе в стакан, подняла его и несколько секунд рассматривала потом залпом выпила и скорчила лицо. «Спи уже, Таша! Как мне спать, когда ты будешь еще всю ночь пить?» «Вопрос риторический», — усмехнулась женщина. Таша выскочила из комнаты. «Да чего истеришь?» — закричала вслед. Таша накинула сарафан, уныло повисший на крючке и прильнувший к облезлой стене, болеющей грибком. За пределами хибарки пахло свободой ветром, проникающий в легкие. Таша бежала через поле, что кололо босые ноги колосьями пшеницы. Слезы стекали по вздуто пухлым щекам и неслись обратно к дому. Крик растворялся в безразличной ночи. Под ногти забивалась сырая земля, камни впивались в пятки. Но это хотелось чувствовать, потому что завтра эта земля больше не будет касаться ног. Лес остановил ее, Она согнулась и тяжело задышала. Прислонившись к дереву, села и потерла холодный нос. В кармане что-то смялось. Она достала конверт и вздохнула. Здесь она несла корзинку и осматривала каждый куст и каждое дерево. Брат бегал рядом и кричал восторженно. Грип, Таша, гриб! Какой большой!» Она медленно срезала гриб, чтобы Андрюша, затаив дыхание и приоткрыв ротик, смог понаблюдать за ней и запомнить, что надо делать. Поднявшись, убрала письмо обратно. Чуть постояла, внимая скрипу сосен и бегу зайцев, и снова ринулась в путь. На лугу совсем рядом оказалась луна. Мужчины, сидевшие на принесенных пеньках, удивленно проводили взглядом Ташу, чокнулись стаканами. «Выпьем за ночных бегунов!» Здесь они с Андрюшей скатывались вниз и, распластавшись на спине, смеялись. Его волосы пахли свежестью, и Таша могла наслаждаться этим ароматом, расчесывая брата и надевая ему беретик. Она остановилась у ворот, толкнула их и зашла на кладбище. Свой путь Таша знала лучше, чем дорогу домой, и в темноте спокойно проходила мимо могил, так рано знакомых. Встала на колени возле деревянного креста положила возле него письмо. «Ты мой дом. Я не уеду». Луна усмехнулась, покрывшись желтушными пятнами. Но Таша не обижалась на нее. Свернулась в клубок и закрыла глаза, вслушиваясь в лайпсов и чей-то смех. Утром хибарка оказалась пуста. Таша слонялась по комнатам, смотрела с подозрением на открытые ящики и не чувствовала, что жила здесь вышла в задумчивости, глянула на солнце, что так прельщала мать. Теперь она где-то ищет свое счастье. Не здесь. Здесь, конечно же, земля другая, непригодная для такого. Таша взяла свои чемоданы и зашагала по тропинке. Мать уехала. Это ничего, без нее смогу. Ей показалось, что не страшно остаться одной. Она же была в своем родном селе. Рядом кружились бабочки, ласкаясь друг к другу, а в травке затих ежик. Она ему улыбнулась. Собаки скулили и метались по двору, весело подпрыгивая. Старушка сидела на скамейке возле скрюченного домика и плевала семечками, посмеиваясь над животными. Бабуля! Таша поставила чемодан и открыла калитку. Мать уехала. Женщина поднялась, скинула руки и подбежала к девочке, обняла ее и закружила. «Да ты ж моя бедняжка! И тебя бросила! Вот ведь!» Она замолчала, стараясь не обидеть. Таша потерлась, а ее крупное теплое плечо и чуть отошла. «Ну, пошли, пошли!» Старушка взяла чемоданы и побежала в дом. Таша огляделась. Псы жевали друг другу уши, косясь на нее. Деревья приветливо сверкали листьями. Ветер улегся спать. Разве в городе могла она вдохнуть такой покой?